Надо было оставить его. Только одно это и думала, и чувствовала она. Она слышала и шаги Василия Лукича, подходившего к двери и кашлявшего, слышала и шаги подходившей няни, но сидела, как окаменелая, не в силах ни начать говорить, ни встать. Барыня, голубушка.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 Няня вдруг заплакала и опять стала целовать ее руку. Сережа, сияя глазами и улыбкой и держась одной рукой за мать, другой за няню, потопал по ковру жирными голыми ножками. Нежность любимой няни к матери приводила его в восхищение. «Мама, она часто ко мне ходит, и когда придет,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 Но Сережа понял все, все, что она хотела сказать ему. Он понял, что она была несчастлива и любила его. Он понял даже то, что шепотом говорила няня. Он слышал слова всегда в девятом часу. И он понял, что это говорилось про отца, и что матери с отцом нельзя встречаться. Это он понимал.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 «Он лучше и добрее меня, и я пред ним виновата. Когда ты вырастешь, ты рассудишь. Лучше тебя нет!» С отчаянием закричал он сквозь слезы и, схватив ее за плечи, изо всех сил стал прижимать ее к себе дрожащими от напряжения руками. «Душечка!» «Маленький мой», — проговорила Анна, и заплакала так же слабо по-детски, как плакал он. В это время дверь отворилась, вошел Василий Лукич. У другой двери послышались шаги, и няня испуганным шепотом сказала «Идет!» и подала шляпу Анне. Сережа опустился в постель и зарыдал, закрыв лицо руками. Анна отняла эти руки, еще раз поцеловала его мокрое лицо и быстрыми шагами вышла в дверь. Алексей Александрович шел ей навстречу. Увидав ее, он остановился и наклонил голову.